Глава десятая. Стоп. Быстро пробежавшись по лавкам, я получила вестник от Адель. Она просила прийти. Так как я приобрела все необходимое, отправилась сразу к ведьме. «Ты чего такая смурная?» Она с удивлением оглядела меня. «Да так, мелочи. Что там у тебя?» Отмахнулась я. Не признаваться же, что я уже построила воздушный замок с мужем и детьми. «Не у меня, а у тебя». Мне удалось выбить в собственность один дом с квартирами. Он почти готов. Ключи получишь в сентябре. Настюку наконец-то допросили. Как ты и говорила, ее послала сюда сестрица, мачеха жениха Марии. Наказать? Не совсем возможно. Вампирка причиняла вред только Марии. А это не возбраняется заграничным ковенам ведьм. Вот если бы лично мне, тогда да а они просто потребовали вернуть заключенную на родину. — И ты вот так это оставишь? По сути, они подставили тебя, — подначивала я ведьму. — Я знаю, — хмыкнула Адель, — накажу, но по-своему, без серьезного ущерба, но очень болезненно. — И как же? — Поставлю запрет на энергетическую подпитку. На сто лет она сможет питаться только крохами, от родственников. Эх — Эх-эх, да уж, — усмехнулась я. — А если захочет мстить? — Запрет на посещение России. Делов-то. — Ну, тут ты сама смотри. Я чуточку добавлю от себя. — Не переусердствуй. Мне еще конфликта с другим Ковеном не хватало. — Ну, что ты? — Ладно, опустим это. Как у тебя дела? Кстати, садовник вчера приехал. Я ему передала твои просьбы. Обещал подготовить к осени и молодые деревья, и кусты, и цветы, и ягоды. Я попросила, чтобы растения не требовали особого ухода. — За это отдельное спасибо. Еще пусть добавит мне семян на весну. Рассаду я сажать умею. — А дела мои хорошо. Стройка идет вовсю. Дом обехаживаю Жду, когда все мои заказы придут. — А женихи... «Пока присматриваюсь, но никого путного нет», — отрезала я, не желая больше об этом говорить. «Доставка для госпожи Ефросиньи Мелонеговны», — сообщил слуга, постучавшись в дверь кабинета. «Пойду я». «Стой! А как твои уроки проходят?» «А нужны они мне?» — нахмурилась я. «Ну, как скажешь». Я вышла на крыльцо дома ведьмы. Слуга подал мне корзинку. На газоне выросла гора из мебели. Если не ошибаюсь, это спальня и только часть гостиной. Во второй телеге лежали ковры, в третий — еще куча свертков. Внезапно меня снова захлестнула волна гнева. всё никак не могла отойти от утреннего происшествия. Как только телеги скрылись за воротами, я открыла портал и махнула слугам, чтобы заносили. Один из парней стоял столбом и ничего не делал, но на сельщика не похож. Может, конюшей какой. Видя, как корячатся мужчина занося небольшую тахту, я гаркнула на него. — Что встал? А ну, помоги! Парень удивленно посмотрел на меня. — А нет, ошиблась. Ведьмак. Думала, не послушается. Но он молча закатал рукава и взялся за свертки. — Ну, извиняться я не собиралась. Не то настроение было. Как только все занесли, я зашла следом. Ведьмак же остался рядом с грудой вещей. — Чего тебе? — буркнула я, начиная самостоятельно перетаскивать все в дом. — Домовой-то наказан. Свататься пришел. Спокойно ответил парень и стал помогать. — Вот прямо так сразу? — окинула его взглядом. — Хилый какой-то, по сравнению с Михайло. А чего время терять? Скажу, как есть. Денег у меня нет. В роду первый ведьмак, слабый, готов на любые твои условия. не буйный табак не курю, по девкам не ходок. Зелёный змей миновал. Очень хочу детей одарённых, а с твоим потенциалом они будут сильными. И никаких беременных девок или брошенных детей? Я замерла посредине хола. Могу клятву дать, любую. А я возьму. Настроение было, конечно, пакостное, Но, глядя на спокойного ведьмака, подумала: "Может, мне такой и нужен? Тихий, послушный". "Зовут-то тебя как?" Я пошла за следующим свёртком. "Светослав". На улице оказалось пусто. Удивлённо вскинув брови, так и застыла на ступеньках. Повернулась к избе. Всё уже лежало там, вернее, только мебель и ковры. Все запасы исчезли руками домового. Заглянув в светлицу, увидела горячий самовар на столе и гору выпечки, даже пирожные. Ярость захлестнула с новой силой. Своевольничать вздумал. — Друг мой, ты завтра приходи. Не в духе я сегодня. — кивнула ведьмаку на выход. — До свидания. Слегка поклонившись, он исчез в портале. — Я разве разрешала? — — спросила я вслух. — Не серчай, хозяюшка. Это я сделал. На окне сидел и умывался в облике кота банник. — Ты прости, Василия, он вон пирожные испек, сам. Я-то завтра в баню перееду. Неуютно мне тут. Буду только на молоко заходить. Правда, от этой козы вы его не дождетесь. Я тем временем пошла разносить в пух и прах Рабочих за недоделки. Надо же гнев выплеснуть. На мое счастье и несчастье бедного бригадира. Кричала я долго. Рабочие просто притихли, кто где был. А вот он, вжав в плечи голову, мял в руках фуражку и кивал. Гроза была послана мной подальше на болото. Нечего тут над недостроем поливать. «Все ясно». «Да, сударыня, проект беседки посмотрите?» Я осмелюсь предложить вам с окнами и дверью. До самой поздней осени можно там сидеть. Бригадир развернул лист, показывая мне мою мечту. — Сам, что ли, рисовал? — успокоилась я. — Сам, сударыня. — Мне нравится, — одобрила я. — И как ты работаешь у этого жмота с таким талантом? — оглядела потрепанную одежду мужчины. Он промолчал. Я же, окинув взглядом остальных мужиков, поняла, силой или шантажом работяг держит. — Я бы и дешевле поставил вам все, в те пять тысяч все бы вошло, — добавил бригадир. — Жмот он, и еще какой, и гад. — Разберемся, когда будет готово. — Есть у меня задумка одна, мечь же никто не отменял. — Сарай и баня, даже с тем, что нужно доделать, уже сегодня. Фундамент беседки тоже установим. Завтра к вечеру будете принимать работу. — Тогда хорошо. Вернувшись в дом, собрала пару кувшинов с квасом и пироги со стола. Еще ветчины настрогала и отправила мужикам с банником. После взялась замазь для петуха. Нужные ингредиенты я успела купить в лавках. Зайдя в кабинет, достала их и, смешав, оставила настаиваться до завтра. Утром проснулась, не выспавшись. Чудились чьи-то голоса ночью, тихий смех во дворе. Даже вставала посмотреть, но никого. Куры в закутке возились, и только. Коза и петух по-прежнему были неразлучны и вроде бы спали. Безхвостого мужчинку явно не заинтересовали купленные молотки. Забрала петуха из клетя возле печи и смазала оголенную кожу готовой мазью. Через парочку дней что-то да и вырастет. Взяла козу и вывела ее на улицу. Привязав к дереву, набрала и поставила ей воды. Петух вышел сам, не отставая от подруги ни на шаг. Кур пока оставила. Гляну, что сделали работяги, и, если что, сразу выпущу во двор». В передней части забора еще не было, а вот, пройдя на заднюю, увидела, что все готово. Заглянула в сарай. Отлично. Даже ящики для гнезд сбили и наполнили. Сено было на месте, на крыше. Веники висели под ней же, сохли. Положив кур в корзинке, отнесла их в сарай. Вернувшись, наполнила корыто водой из колодца и насыпала зерна, на настил перед сараем. Козу отвела на лук. Привязывать не стала. Просто сделала магический круг в тридцать шагов. Ни она не покинет его, ни зверь не сможет проникнуть. Курам тоже можно сюда выходить, пусть гуляют. Молодая осинка послужит укрытием от солнца, тени она дает достаточно. Вздохнув, возвратилась в дом. Хотелось позавтракать, но так как домового выгнала, а баник ушел по назначению, еду придется готовить самой. Переоделась для похода в город, на рынок. Не знаю, зачем. Может, просто погуляю, проветрюсь. Вернувшись в Светлицу, поняла, что домового пора прощать. Только как? Ведь не перестанет чудить. Вздохнув, села почивать тем, что собрала из готового. Хлеб, кусок сыра, колбаса, вода. Прибрала на столе и уже направилась от избы к порталу, но, передумав, заглянула на задний двор. На пеньке возле бани сидел кот, И Василий, что-то грустно ему говоривший, тот согласно мурлыкал и дергал хвостом. — Василий, на обед хочу пирогов с капустой, картошки с грибами и щей зеленых. Пирожные у тебя, конечно, вкусные, но подучиться стоит, — сказала я и продолжила путь. — Да, хозяюшка, — обрадовался домовой, — и закут после животных убери, обедать буду в гостиной. Буркнула я, уходя порталом на рынок. Попав в переулок, первым делом оглянулась, проверяя, чтобы никто меня не заметил. Не торопясь, пошла. Надо еще к ведьмам в лавку заглянуть, посмотреть ассортимент. Гляди, что-то пригодится. Сегодня решила пройтись по рядам с одеждой, мелочами и бакалеей, Не торопясь, толком и расстановкой. А то в последнее время все на скорую руку. Остановилась на расписных шалях и выбрала две. Чуть позже надо вычесать козу, и можно связать себе теплый платок на зиму, уже из собственной пряжи. Помимо этого купила несколько красивых гребней, деревянных, и даже один серебряный. Найдя росы пуговиц, приобрела целый куль. Пригодятся. Ткани я взяла про запас, зима-то долгая. Неспешно лавируя между прилавками, успела перекусить пряником с горячим чаем. Пряности, сушеные травки. Тут можно было ходить вечно. Решила наведаться в лавку за ингредиентами для снадобий и после возвращаться. Не терпелась уже увидеть законченную беседку. Прикупив нужное, я спряталась между домами и открыла портал «Домой». Михайло, видимо, пришел лично, чтобы получить остаток денег. Я смотрела, как он покрикивает на рабочих, торопя их. Значит, заказ новый получил. — Здравствуй, Егиня. Поговорим? — А чего не поговорить? Идем, — согласилась я. — Вот расчеты. Это итоговая сумма за вычетом аванса. Едва мы вошли в светлицу, он вынул из кармана листы и положил на стол поднеся к окну, тщательно проверила. «Батюшке!» Еще почти четыре насчитал. Молча выписала ему вексель и отдала. Но оборотень не уходил. Так и стоял с бумагами в руках. «Ефросинья, может, передумаешь? но ну, разве это дело из-за крестьянки судьбу рушить?» «Не из-за нее, а из-за тебя. Ты вовремя показал себя истинного». А я люблю во всем честность, не ужиться нам с тобой под одной крышей. — Глупости это. Тебе ли выбирать и кочевряжиться? — фыркнул Михайло. — Мне? А кому еще? Иди уже, не накликивай беду. Я уже начинала злиться. — Небось, нового ухажера нашла? — Нашла. Тебе-то какое дело до этого? Ступай. — Подарок-то верни, — набычился он. «На!» — как чуяла. Специально далеко не убирала. Взяв Славки шаль, швырнула ему в руки. Михайло аккуратно свернул ее и сунул за пазуху, развернулся и вышел. А я точно поняла. Месть имеет место. Осталось тщательно обдумать план. Правда, с чего начать, я уже знала. Сцепив пальцы, стала плести паутинку невезения. Как только закончила, намотала ее на палец и вышла на задний двор. Горе-жених был еще там, как раз стоял ко мне спиной. Вложив в ладонь невидимое заклятие, дунула на нее, отправляя паутинку по назначению. Оборотень что-то почувствовал и вдруг оглянулся. Но мое заклинание не сыщешь, и действовать оно будет аккуратно, по нарастающей. Михайло поспешил исчезнуть, и я же вслед ему добавила запрет на вход. — Знаю, придет еще, когда заклинание начнет действовать во всю силу. Села на лавочку в саду, наблюдая, как шустро ребята выполняют свою работу. В каждом из них была доля магии, вот почему все так быстро получалось. Ну что же, сейчас добавлю к мести еще капельку. Вернувшись в избу, я засела в кабинете, начиная плести амулеты на удачу и защиту. Готовила на каждого из мужчин пять штук. Думаю, будет интересно следить за развитием событий. К тому времени, когда перестук молотков прекратился, я уже закончила. Когда снова вышла в сад, рабочие собирали инструменты. «Хозяйка, принимай работу!» — махнул мне рукой бригадир. «Да и так вижу, что все ладно. Теперь я вас персонально отблагодарю». «Да, что вы, не нужно!» Стали отнекиваться мужики. «Цыть!» — шикнула на них. Бригадир шагнул ко мне первым. «Давай руку!» Он протянул, и я повязала на кисть оберег, сразу пряча от посторонних глаз. Все остальные потянулись следом, ничего не спрашивая. «Напоследок совет!» «От вас примем, Егиня!» — поклонились они. «Как только получите плату от Михайла, уходите от него, не страшась». Чем бы он ни грозил, не сможет вам навредить больше. А в начале сентября загляните ко мне. Дам адрес, где можно снять этаж под новую артель. Первый месяц бесплатно, а там разберемся. — Благодарим! — переглянувшись, мужчины заулыбались. Через пару мгновений они уже скрылись с моего двора. Я оглянулась. Красота! — Степан, банькой-то к вечеру порадуешь хозяйку? «Конечно — Конечно! — повеселел кот и, спрыгнув с пенька, убежал в свою вотчину. Я же, глянув на скудные запасы дров, подумала, что надо еще и дровосека искать. Зима-то не за горами. Снова сработал портал. Брови удивленно поползли вверх, вроде никого не ждала. Заглянув за избу, увидела ведьмака. Забыла про него совсем. — Добрый день, Евросинья! — поклонился он мне. — Добрый! обедаешь со мной? Буду рад присоединиться. Войдя в избу, я сразу свернула в гостиную. Обед был накрыт уже на двоих, даже графинчик, запотевший, стоял. Ведьмак помог мне сесть, пододвинув стул. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы молча принялись за еду. А после сытного обеда, за чаем, он спросил, нужна ли какая-то помощь мужская? Дров на зиму наколоть, до сад расчистить от зарослей и старых деревьев я задумчиво посмотрела на него только мысль закралась нехорошая затолкала ее на задворке дрова не моё а садом попробую помочь покажешь что делать покажу когда сможешь завтра к вечеру сегодня еще есть дело ты на кого-то работаешь поразилась я да на ведьм. Ищу одаренных детей и людей. Это лучше всего у меня получается. Магии во мне мало, но тратится она с пользой. Вот недавно слухи пошли, что в одной из деревень происходят явления магические. Нужно сходить, узнать. А если там ребенок, забрать на обучение в Ковен. Взрослый — объяснить последствия. силён предложу работу. Слаб — помогу тратить с пользой. «За это платят?» — удивилась я. «Теперь да, когда магии все меньше и меньше, каждый владеющий ею на особом счету». «А пожиратели? Как давно их видели?» «Ну, стена все время подпитывается, пока целая, а новых перебежчиков нет. Те твари, что прорвались тогда на землю, поумнели и научились прятаться. Первое время их было легко найти» уничтожали десятками, а сейчас уже, наверное, лет пять ничего о них не слыхать. — Значит, поумнели, развиваются, а ведь пришли просто тварями, высасывающими магию, покачала головой. — Мало того, говорят, они воруют существ и людей, которые обладают даром, и те становятся пожизненной подпиткой для них. Возможно, слухи, Но магически одаренных все тяжелее найти. Вроде бы есть, но когда пребываешь за ними, уже и след простыл. И никто не понимает, о чем мы спрашиваем или о ком, словно стерта память у всех. — Совсем не осталось сильных ведьмаков. С этим-то разбираются? — Пытаются, но пока впустую. Ладно, Егиня, пора мне. Долг тоже надо выполнять. Спасибо за обед домовому, и тебе за приглашение. — Не за что! — кивнула я. — На здоровье! — буркнул из угла домовой. Ведьмак ушел, я села за пяльцы. Рушники надо вышивать. Следом скатерть, занавески, может, с десяток носовых платков. По моим подсчетам, завтра должна прибыть мебель для спальни и, возможно, что-то еще из заказов. Значит, спать буду уже на мягкой перине. Надо не забыть пройтись специальной жидкостью по паркету, перилам и лестнице, чтобы доски блестели и дольше не изнашивались. Садом займусь завтра вместе с ведьмаком. День прошел в хлопотах. Нужно было все расставить по местам и дополнить список покупок недостающим. Ночью, укладываясь после отличной бани, что устроил Степан, уснула сном младенца. Никакие думы не могли мне помешать.